Глава 9. Однако тяготы ловуда, а вернее сказать, лишения, которые мы терпели, становились легче. Приближалась весна. Собственно говоря, она уже настала. Зимние холода остались в прошлом, снег растаял, пронизывающие ветры потеплели. Мои бедные ступни, стёртые и настолько распухшие от январской стужи, что я хромала, начали заживать под ласковым дыханием апреля. Ночи и утра уже не морозили кровь в наших жилах полярными температурами. Теперь час в саду перестал быть мукой, но порой в солнечные дни даже превращался в удовольствие. Обурые клумбы с каждым днём становились всё зеленее, наводя на мысль, что каждую ночь их навещала надежда. Об этом каждое утро свидетельствовали новые стебли, листья и бутоны. Из-под листьев выглядывали цветы, Подснежники, крокусы, лиловые примулы, анютины глазки с золотыми сердечками в середине. По четвергам во второй половине дня уроки в четверг бывали только утром. Мы теперь совершали прогулки по окрестностям и видели, как под живыми изгородями распускаются даже ещё более прилесные цветы. И я сделала открытие. Какая это радость выходить за высокую, усаженную остреями стену нашего сада на просторы ограниченный лишь горизонтом и любоваться веречалыми холмами, окаймляющими обширную долину, сочной зеленью, игрой теней, светлыми водами ручья, где от тёмных камней разбегались маленькие сверкающие волны. Как ни похож был этот пейзаж на тот, каким я впервые его увидела под хмурым зимним небом, окастеневшим от холода, окутанным снежным саваном. В дни, когда под ударами восточного ветра, холодные как сама смерть туманы окутывали эти леловые вершины и сползали в долину, где смешивались с морозными парами над ручьём, а сам ручей, бешеным мутным потоком устремлялся к лесу, сотрясая оглушительным рёвом воздух, часто пронизанный косыми строями дождя или полны вихрями снежной крупы. Деревья же по берегам казались тогда мрачным строем скелетов. На смену апрелю пришёл май. Такой безоблачный, безмятежный май. Неизменно голубое небо, ласковое солнце и мирные ветерки с запада или с юга. Вот каким он был до самого конца. И уж теперь для растений наступил праздник. Лов тут встряхнул кудрями, оделся в наряд из зелени и цветов. Скелеты могучих вязов, ясеней и дубов возродили своё живое величие. Его уголки заполнились лесной порослью, разнообразнейшей обилием мхов, одело его ниши, а ковры диких примул казались солнечным светом, разлившимся по земле. Я даже в тени замечала их чудное, бледно-золотое сияние. Всем этим я наслаждалась часто, исполна, вольная, без надзора и почти всегда в одиночестве. Для этой неожиданной свободы и радости была причина, о которой я должна Поведать теперь. Разве я не описала красивейшее местоположение дома, окружённого холмами и лесом, стоящего на берегу ручья? Красивейшее, бесспорно. Но вот здоровое или нет дело другое. Лесистая долина, приютившая Ловут, была колыбелью туманов, порождаемых ими миазм, которые, пробудившись с пробуждением весны, заползли в сиротский приют. Дохнули тифозной горячкой в тесноту классной комнаты и dormitorioоров, и ещё до восцарения мая, преобразили школу в больницу. Вечное недоедание и оставляемые без внимания простуды предрасположили большинство воспитанниц к заражению, и болезнь уложила в постель 45 девочек из 80. Уроки прекратились, правила утратили силу. Немногим, кто остался здоров, Была предоставлена почти неограниченная свобода, так как лекарь настаивал, что им необходимо подольше оставаться на свежем воздухе, чтобы не заболеть. Но и в любом случае ни у кого не было времени надзирать за ними и удерживать их. Вниманием стемпал целиком поглощали больные. Она почти не выходила из лазарета, покидая его только ночью, чтобы не надолго уснуть. Учительницы целыми днями занимались укладкой вещей и другими приготовлениями к отъезду тех девочек, у кого милостью судьбы были родственники или друзья, которые могли и хотели забрать их из зачумлённой школы. Многие уже поражённые недугом возвращались в родной дом только чтобы умереть. Некоторые умерли в школе и были тут же спешно похоронены, так как природа болезни воспрещала малейшую отсрочку. Болезнь поселилась в Ловуде, а смерть стала его частой гостьей. В его стенах воцарились уныние и страх. Комнаты и коридоры пропитались больничными запахами, и никакие окуривания не могли изгнать их. Тем временем в гордых холмах под безоблачным небом и в зеленеющих лесах сиял этот чудесный май. Школьный сад тоже пестрел цветами. Что крозы в высоту почти сравнялись с деревьями, развернули лепестки лилии, расцвели тюльпаны и розы. Бордюры клумбочек радовали глаз розовыми армериями и алыми маргаритками. Утром и вечером шиповник пряно благоухал яблоками. Но все эти душистые сокровища не приносили пользы подавляющему большинству обитательниц ловуда. Разве что цветы эти срывали, чтобы положить в гроб. Но я и остальные, кто оставался здоров, со всей полнотой наслаждались красотой всего, что нас окружало, прелестью этого времени года. Нам разрешалось бродить по лесу точно цыганам с утра до ночи. Мы занимались, чем хотели, да и жилось нам лучше. Мистер Брокколхёрст и его семейства теперь не навещали Ловут. Никто не занимался въедливой проверкой счетов, хмурая экономка уехала, опасаясь заразы. А её племянница, которая прежде была костеляншей в Лоутонской больнице, ничего пока не зная об обычаях и правилах своего нового обиталища, не очень скупилась на провизию. К тому же, больные ели мало, и наши утренние мисочки бывали полны чуть не до краёв. А когда не было времени приготовить настоящий обед, что случалось нередко, новая экономка давала нам по большому куску холодного мясного пирога или толстые бутерброды с сыром. Мы забирали их с собой в лес и воблюбованных уголках предавались черегоугодью. Мне особенно нравилось сидеть на гладком широком камне, который белый и сухой поднимался из воды на самой середине ручья. Набраться до него можно было только вброд. Я шлёпала по воде босиком. На камне вполне хватало места ещё для одной девочки, Мэри Энн Уилсон, тогда моей подружки, умной и наблюдательной. Её общество доставляло мне удовольствие отчасти потому, что она была находчивой и остроумной, отчасти потому, что я чувствовала себя с ней непринуждённо. Она была на несколько лет старше меня, житейски гораздо опытнее и могла поведать мне много интересного. У неё я находила удовлетворение своему любопытству, а к моим недостаткам она была снисходительна и никогда не мешала мне говорить и думать, что я хочу. Её отличал дар рассказчика, а меня критика. Она любила делиться сведениями, а я задавать вопросы. И потому мы чудесно ладили, извлекая из нашего общения, если не пользу, так во всяком случае, немало удовольствия. А где же была Хелен Бёрнс? Почему не с ней проводила я эти сладостные дни свободы? Я забыла о ней или было столь никчёмно, что мне надоело её чистое возвышающее общество? Ведь, конечно же, Мэри Энн Уилсон, только что мною помянутая, во всём уступала той, кто была моей первой знакомой в Ловуде. Мэри Энн могла лишь рассказывать мне смешные истории и в ответ на занимавшие меня интересные сплетни сообщать такие же. А Хелен, если я верно её описала, умела приобщить тех, кто был удостоен чести бесед с нею, к несравненно более высоким предметам. Всё так, читатель. Я знала, я чувствовала это, и хотя я очень несовершенное существо со множеством недостатков и очень немногими искупающими их достоинствами, надоесть мне Хелен Бёрнс никак не могла. Я ни на миг не переставала питать к ней такую сильную, нежную, полную уважения привязанность, на какую только способно моё сердце. Как могло бы иначе? Если Хелен всё время и при всех обстоятельствах дарила мне тихой и верной дружбой, которую никогда не портило дурное расположение духа и не подтачивало раздражение. Но Хелен была больна. Уже несколько недель она оставалась недоступной для меня в одной из комнат наверху, и я даже не знала в какой. Мне сказали, что она не в лазарете, где лежали больные горячкой, так как её недугом была чехотка, а не тиф. Я же в своём невежестве полагала, что чехотка совсем не опасна и требуется только время да заботливый уход, чтобы её вылечить. В этой мысли меня утвердило то обстоятельство, что раза два, в особенно тёплые солнечные дни, она спускалась вниз, и мисс Темпл провожала её в сад. Однако мне не разрешили подойти поговорить с ней. Я только смотрела на неё из окна классной комнаты и почти не разглядела. потому что она была укутана и сидела в отдалении на веранде. Как-то вечером в начале июня я допоздна задержалась в лесу с Мариен. Как обычно, мы уединились от остальных и зашли очень далеко, настолько далеко, что заблудились и должны были обратиться за помощью к супругам, жившим в уединённой лесной хижине. Они приглядывали за стадом полудиких свиней, которые сами находили себе корм в лесу. До ловуда мы добрались, когда уже взошла луна. У садовой калитки была привязана ваша отколякаря, и Мэриэн заметила, что видно, кому-то стало очень плохо, раз за мистером Бэйцем послали в такой поздний час. Она вошла в дом, а я задержалась, чтобы посадить на моей клумбе корни, которые выкопала в лесу. Я опасалась, что до утра они совсем высохнут. А потом задержалась ещё немного. Выпала роса, и цветы благоухали особенно дивно. Вечер был такой приятный, такой безмятежный, такой тёплый. Закат, ещё догоравший на западе, сулил на завтра новый чудесный день, а на востоке, под тёмным небом, величественно поднималась луна. Я любовалась всем этим и радовалась, как умеет радоваться лишь ребёнок. Но тут меня внезапно посетила совсем новая мысль. Как печально лежать сейчас на дре болезни, может быть, умирая, Этот мир так прекрасен. Как же, наверное, жутко покидать его и отправляться кто знает куда. Тут мой ум предпринял первую серьёзную попытку осмыслить то, что в него вложили касательно рая и ада. Впервы он встал в тупик, и впервые, взглянув назад, по сторонам и вперёд, он повсюду вокруг узрел разверзнувшуюся бездну. Я ощутил в пространстве лишь ту точку, в которой находился, настоящая. Всё прочее было клубящимся туманом и пустотой. И мой ум содрогнулся от ужаса, что может пошатнуться и рухнуть в этот хаос. Погружённая в эти совсем новые мысли, я услышала, как открылась входная дверь. Из неё вышел мистер Бейтс и с ним сиделка. Она смотрела, пока он не сел на свою лошадку и не уехал. Затем собралась закрыть дверь, но тут я подбежала к ней. Как Хелен Бёрнс? Очень плохо, последовал ответ. Мистер Бейтс к ней приезжал. Да. И что он говорит? Он говорит, что ей недолго оставаться с нами. Если бы я услышала эти слова накануне, то решила бы, что её должны увезти домой в Нюрнбергленд. Мне бы и в голову не пришло, что истинный их смысл Она умирает. Но теперь я сразу поняла всё. Мне стало ясно, что дни Хелен Бёрнс в этом мире сочтены, и что её ждёт вознесение в обитель душ, если есть такая обитель. Меня поразил ужас, потом нахлынула волна горя, и возникла потребность, нет, необходимость увидеться с ней. И я спросила, в какой комнате она лежит. В комнате мисс Темпл, ответила сиделка. Можно мне подняться туда, поговорить с ней? Нет, нет, дети, нельзя. А теперь иди-ка в дом, не то схватишь лихорадку, ведь роса уже выпала. Она закрыла парадную дверь, а я вошла в боковую, которая вела в классную комнату, и успела как раз вовремя. Было 9 часов, и мисс Миллер отсылала воспитанниц спать. Часа 2 спустя, вероятно, около 11, Я не сумев уснуть, и полагая, что все мои товарищи крепко спят, так тихо было в комнате, осторожно встала, надела платье поверх ночной рубашки и босиком выскользнула в коридор, чтобы отправиться в комнату мисс Темпл. Эти надо было почти через весь дом, но я знала дорогу. А в окна коридоров лились лучи летние, сияющие в чистом небе луны, освещая мой путь. Запах камфоры и уксуса предупредил меня, что впереди лазарет с тифозными. Я тихонько пробралась мимо двери, опасаясь, как бы меня не услышала сиделка, дежурившая там всю ночь. Я страшилась, что меня заметят и отправят назад, а мне было необходимо увидеть Хелен, мне было необходимо обнять её, прежде чем она умрёт. Мне необходимо было дать ей прощальный поцелуй, обменяться с ней последними словами. Спустившись по лестнице, пройдя по нижнему коридору, умудрившись беззвучно открыть и закрыть две двери, я добралась до другой лестницы и поднявшись по ней, оказалась прямо напротив комнаты Miss Temple. Из дверной сквозняк падал лучик света, светилась и щёлка под дверью. Вокруг стояла нерушимая тишина. Подойдя ближе, я увидела, что дверь чуть приотворена. Возможно, чтобы впустить свежего воздуха в душное обитель болезни. Не колеблясь, полная жгучего нетерпения, и душа и вся чувство во мне дрожали, точно туго натянутые струны, я открыла дверь пошире и заглянула внутрь. Мой взгляд искал Хелен и страшился узреть её мёртвой. Возле кровати мистемпл стояла ещё одна небольшая кровать с пологом. Я разглядела очертания фигуры под одеялом, но лицо было скрыто. Сиделка, с которой я разговаривала в саду с утра, сидев в кресле, на столе тускло горела непогашенная свеча. Мистемпо в комнате не было. Позднее я узнала, что её позвали в лазарет заболевшие девочки. Я сделала несколько шагов, остановилась перед порогом, но решила заговорить, прежде чем его отдёрнуть. Я всё ещё страшилась увидеть там труп. Хелен прошептала я тихонько. Ты не спишь? Она повернулась, отдёрнула полог, и я увидела её лицо бледное, осунувшееся, но очень спокойное. Она так мало изменилась, что мой страх мгновенно улетучился. Неужели это ты, Джейн? спросила она своим прежним мягким голосом. Ах, подумала я. Она не умрёт, она ошиблась. Она не говорила бы и не выглядела бы так спокойно, если бы это было правдой. Я забралась под полок и поцеловала её. Губы у неё был холодным, щёки холодными и валявшимися, пальцы и запястья исхудалыми, но улыбнулась она своей прежней улыбкой. Почему ты пришла, Джейн? Уже двенадцатый час. Несколько минут назад я слышала, как пробила 11. Я пришла повидать тебя, Хелен. Я узнала, что ты очень больна и поняла, что не засну, если не поговорю с тобой. Значит, ты пришла попрощаться со мной. Порадно, ты пришла как раз вовремя. Ты куда-то уезжаешь, Хелен? Ты едешь домой? Да. В мой последний дом. В мой вечный дом. Нет, нет, Хелен, у меня сжалось горло, и я умолкла. Пока я старалась сдержать слёзы, Хелен закашлялась. Однако сиделка не проснулась, и Хелен, когда кашель отпустил её, несколько минут пролежала, совсем обессилев, а потом прошептала: Джейн, ты пришла босая. Ложись ко мне и укройся моим одеялом. Я послушалась, наобняла меня Я прильнула к ней. После долгого молчания она снова зашептала. Я очень счастлива, Джейн. Когда ты услышишь, что я умерла, не оплакивай меня и не горюй. Причин для горя нет. Смерть суждена нам всем, а мой недуг не причиняет мне боли. Он действует мягко и постепенно. Я пребываю в покое. Я ухожу. И об этом некому жалеть. У меня есть только отец, но он недавно женился и не почувствует особой утраты. Умираю молодой, я избавляюсь от многих страданий. У меня нет ни талантов, ни качеств, нужных для этого мира. Я бы только постоянно делала что-то не так. Но куда ты уходишь, Хелен? Ты видишь, ты знаешь, Я верую. И верие твердо. Я ухожу к Богу. Где Бог? Что такое Бог? Мой Творец и твой. И он никогда ни уничтожит то, что сотворил. Я бестрепетно доверяю себя его могуществу и уповаю на его милосердие. Я веду счёт часам, пока не настанет тот, что вернёт меня ему, и он откроется мне. Значит, Хелен, ты не сомневаешься, что рай действительно есть, и наши души вознесутся туда, когда мы умрём? Я не сомневаюсь, что есть жизнь вечная. Я верую, что Бог милосерд. Ты без страха передам ему свою бессмертную часть. Бог отец мой, Бог друг мой. Я люблю его и верую, что он любит меня. А я увижу тебя, Хелен, когда умру. Ты войдёшь в ту же обитель счастья, будешь принята тем же всемогущим, вездесущим Отцом. Не сомневайся, милая Джейн. Внувье задала вопрос, но лишь мысленный: где эта обитель существует для Она? Я крепче обняла Хелен. Ещё никогда она не была мне так дорога. я чувствовала, что не могу расстаться с ней и спрятала лицо у неё на плече. Вскоре она сказала таким ласковым, таким нежным тоном: "Как мне хорошо. Последний припадок кашля меня немножко утомил, а я как будто засыпаю. Но не оставляй меня, Джейн. Мне так приятно, что ты рядом. Я останусь с тобой, Хелен, милая. Никто не сможет меня прогнать". Тебе тепло, родная. Да. Спокойной ночи, Джейн. Спокойной ночи, Хелен. Она поцеловала меня, а я её. И вскоре мы обе уснули. Когда я проснулась, был уже день. Разбудило меня какое-то непонятное движение. Я открыла глаза и увидела, что кто-то держит меня на руках. Это была сиделка Она нисла меня по коридору в дуртуар. Меня не выбрали из-за то, что я ночью встала с постели. Все были заняты другим. Я не получила ответа на свои многочисленные вопросы. Но 2 дня спустя узнала, что мисс Темпл, вернувшись в свою комнату с рассветом, увидела, что я лежу под пологом, уткнувшись лицом в плечо Хелен, и обнимаю её за шею. Я крепко спала. Хелен была мертва. Её похоронили на кладбище при Броккл-Бриджской церкви. 15 лет после её смерти могила оставалась заросшим травяной холмиком. Но теперь на него положена плита из серого мрамора с её именем и словом "резургам".